Пусть смеются над нами. После смерти матери ко мне зачастили друзья. Где еще удобнее собраться? А всего 15-20 минут такси за три рубля. Да и мест в квартире полно, всегда можно переночевать. Кое-кто заваливался с подружками, а я шел с собаками на озеро или оставлял ключи и направлялся в писательский клуб. Случалось, мои дружки и числа женатиков ночевали у любовниц. А жёнам говорили, что засиделись у меня, заговорились, но и остались. Мне не раз приходилось перед этими жёнами выкручиваться. В их глазах я был беспробудный пьяница и вообще конченый человек. Понятно, такой взгляд и решительно отвергал. Смех разбирает, когда вспомню дружков, перебывавших у меня. Может, были растяпы, так растяпы. они толком охмурить женщин не могли, ползали перед ними на животе и читали стишатом. Рассматривая встречу с какими-нибудь никчемными особыми, как величественные события, эти особые соскучающие мины поглядывали на мне часы. Другие отковали женщин совершенно напористо. Позднее мне приходилось чинить мебель и выслушивать от соседей претензии за шум и всякие непристойные словечки. Что и говорить. Дружки у меня, один чутоковать и другого. Некоторые из них уже на небесах, и теперь в компании мы Часто потешаемся над ними. Всякие праведники нас осуждают, а мы в ответ, когда дадим дуба, пусть смеются над нами. Именно в то время у меня появились новые серьезные друзья, прозаики Владислав Егоров, Михаил Ишков и драматург Валерий Шашин. С этой троицей я выпил бочку, водки, никак не меньше, и вел захватывающие разговоры и огненные споры. Слово слову сказать, мы были пьющие, но не любили пьяных. Те, кто сильно перебирал и керосинил ежедневно без всякой меры. С такими нам было не по пути. Мы все-таки корпели над рукописями. Сатирик Егоров — мощная личность. Большой, тучный, с вертикальной полоской торчащих капли уловителями усов а Гитлер. Не упускал случая поучить меня житейским премудростям. Он был старше меня на год. Даже и тем, которые мне были совершенно не нужны банному делу, изготовлению холодца, всяким соленьем, мочень. Навсегда это делал тактично, вроде бы ленивым, глуховатым, но теплым, обволакивающим голосом. И он вообще выглядел сонливым толстяком. Казалось, положи его на стол, и он тут же уснет. Только разговоры о литературе действовали на сатирика освежающем. Отстаивая свои взгляды, он начинал повышать голос, а потом вообще горлопанить. Окончательно расходился в спорах о политике. Тут ж его бывшего журналиста правды задевалось живой, у него появлялась молниеносные реакции, лидерские замашки. Он багровел, на несогласных зеркал испепеляющим взглядом, рычал и рявкал, стучал палкой. Последний год он болел и ходил с трудом. От его всесокрушающего напора оппоненты смолкали и съеживались, а единомышленники расправляли плечи. Им сатирик подмигивал, мол, пока я с вами, вы в безопасности. Егоров был крайне вспыльчивым, с его внешней невозмутимостью и спокойствием, порой даже вялым равнодушием, всегда чувствовало страшное внутреннее напряжение. Достаточно было одного неосторожного слова, чтобы в его глазах появился воинственный блеск. Еще пару слов он рвался в бой. Как-то, разбушевавшись, даже дал в морду таксисту хам. Такой в нем был богатый ассортимент чувств. Я назвал его старый вояк. Загородник Ишков высоченный, с копной седых волос и, как Егоров усатый, Но в отличие от усов сатирика, его усы горизонтальные. И не в пример сатирику, Ишков постоянно настроен на борьбу. Он жить не может без споров на любую тему, и надо признать, от него исходит дух победителя. Будучи историком, Ишков клепал фундаментальный исторический роман и натаскивал меня по части далекого прошлого нашего Отечества. Сразу скажу, знание моего друга – Колоссальный, спору нет. Рядом с ним я чувствовал себя хилым горожанином в джунглях. Но его романы из серии «Великие сираны» — все эти калигулы, ироды, коммоды — обрушивают на читателя дюжины имён и фактов и плоховато создают экспозицию древнего мира, близкую к реальности. От этого все выглядит немного схематично, так мне кажется. И вообще не ясно, на кого рассчитаны эти книги. Если на студентов-историков это одно, откуда ни шло, а если на неподготовленного читателя вроде меня, то это трудно преодолимое чтиво. Хотя, конечно, блок его романа впечатляет своей массой. Представляю, сколько наш друг просидел в библиотеках и в интернете. Это адская работа. Ишко все сокрушался, что у него нет имени. Хотя его романы продаются во многих магазинах, а имя есть у тех, у кого раскручивают и Известно дело за деньги, как заявил, — эти мои романы — моя последняя надежда. Надежда на что? — попытался я уточнить. — На да то, что сделаю имя, стану известным. Историк пустил в ход оружие ближнего боя. — Нафига тебе-то? это! Ну, ты даёшь! Историк злодейский сверкнул глазами, дал залп из тяжелого орудия. — Не понимаешь, что ли? Сразу другое отношение к тебе. Сразу пойдут заказы, как бы собирая военные трофеи заключил. У тебя нет заказов, потому что ты неизвестный. Во время разговоров о литературе Ишков становился не просто резок в оценках. Он становился беспощаден, никому не давал спуску, особенно тем, кто писал развлекательные рассказики и популярным детективщикам, которых рвали на части. от него только и слышалось, дурь какая-то, суррогатная проза. Как-то прочитал рассказы Валерия Рогова, нашего общего приятеля, про прозаика-тяжеловеса, работающего основательно сознанием в дела. И в редакции советского писателя, будучи выпивший, врезал автору в глаза хреновина. Рогов пожал плечами и, расстроенный, вышел из комнаты. Шашин. который присутствовал при разговоре, набросил с Нишкова. Мишка, ну что ты молотишь? Прочитал два рассказа, ничего не понял и оскорбил человека. Ты знаешь, что у Рогова есть отличный роман? Как Дорогов вернулся, Ишков воскликнул. — Валера! — Ну, прости, хочешь, встану перед тобой на колени? И брякнулся на пол, потом поднялся. — Но пишешь Плохо. Яшков никак не мог расстаться с провинциальными замашками частенького ты изображал здесь его талант очевиден здесь он накопил достаточно мастерства взять хотя бы его наигранные предпосылки можно выругаться или можно я скажу прямо я по-другому не могу мне твоя вещь понравилась тому же рогу а то вдруг выступает в роли сурового судьи недавно выдал шашину весомого обвинения Хороший ты, мужик, пока не бросил пить. А потом досталось и мне, когда я что-то ляпнул. Да ты серьезно? Я все ждал, когда ты скажешь. То, что ясно и детям. Дождался. Ха-ха. Но у Ишкова есть немалые достоинства. Он умеет слушать собеседников. И не раз произносил «Да, ты прав, а я не прав». Во время споров о политике Ишков вскакивал, ударялся головой о люстру и размахивая руками, с дикими усилиями до заикания доказывал свою правоту, а потом внезапно стихал, опускался на стул. "Не о том говорим, бормотал он и тут же перескакивал в другую область. Наше дело писать, рукопись убедительнее всего. Это и так понятно каждому пишущему, но и разговоры и споры с друзьями Необходимо. Яшков живет в Подольске, и в первые годы после наших застольй иногда оставался меня ночевать, предварительно позвонив жене. Семейное счастье он оберегал, как истый пуритань. И, кстати, у себя в домашней обстановке становился мягким, улыбчивым, играл на гитаре, пел туистские песни. В своем доме к друзьям он предельно внимателен и даже нежен. За бутылкой мы вели захватывающие разговоры. Это были самые длинные ночи в моей жизни и самые прекрасные. Благодаря Яшкову я здорово поумнел. Окончивший литинститут вместе с Шашином, глубоко начитанный, Яшков по-настоящему сведущ во всех областях литературы. Но ему не хватает художнического взгляда на жизнь. Он все, говорит и пишет, правильно, умно, но... Где образность, метафоричность... Мы с Шашиным ждем от него шедевров, его потенциал огромен, а он в спешке выдает обычное чтиво, что чуть лучше всяких набивших руку ремесников. Сейчас Ишков работает ночным сторожем на заводе, сутки дежурит, трое свободен. За смену успевает и потрепаться с рабочими, посидеть над рукописями и поспать. Его постоянно приходится подрабатывать». Младшему сыну нужна квартира, жене, санаторий, лечить больные ноги. Он берется за любую вспомогательную работу, по халтуру. Надо сделать путеводитель по Подольску. Делает. Надо написать детектив, пишет. Надо придумать компьютерные игры, придумывает, и все на неплохом уровне. А работу для души оставляет на будущее. И мы с Шашиным тревожимся, как бы то гонка не вышла нашему другу боком. Не так давно прозаик Юрий Перов предложил Ишкову писать сценарий для телефильмов. За короткое время наш неутомимый друг настряпал десяток серий. Довольно средних, без особых находок. — У меня по утрам голова кипит от планов, — говорит. — Я сразу бегу к столу. — Тебе, Мишка, главное заработать деньги, — возмущался Шашин. — Тебе все равно, что писать. Что не предложи, и хватаешься. разбрасываешься, ты стал чересчур прагматичен. И такое впечатление, что ты катаешь первое, что приходит в башку. Я тоже насидел на многостаночника. Ты совсем спятил в погоне с деньгами. Деньги всем нужны. Мы ведь с тоже подрабатываем на своих колымагах. Он бомбит, так ссорит. Я развожу и таскаю книги. — Устройся сторожем еще куда-нибудь, такого здоровяка везде возьмут. Но халтурить в литературе — это последнее дело. — Ну, что вы от меня хотите? — вспыхивал Ишков. — Ну, не могу я делать лучше. Графоман я...» Не болтай, ерунду, — Шашин говорит. — У тебя есть отличный, фантастический роман. Ты сам хвастался. В столе куча рассказов. — В романе есть немного мусора, но я готов отредактировать. — Мишка упрямый и не хочет, а ведь вещь получилась бы классной. И Шашин подробно пересказывал действительно интересный сюжет. Ишков слушал и посмеивался в усы. Похоже, он считал, что его роман без всякой редактуры — эталон мастерства. Кстати, несколько раз Ишков ездил обсуждать сценарий к Пирову в Переделкино. Тот, как подобает классику, работал в Доме творчеств. Позднее Рогов говорил. «Я тоже там недельку жил, в соседнем номере». Мишка раз в пять приезжал к Перову, ко мне даже не зашел поздороваться. В конце концов, наша с Шашином проработка автора исторических романов пошла ему на пользу. Он стал бережнее относиться к друзьям, но главное написал два романа, которые назвал гениальными. Вроде действительно сделал гигантский шаг вперед. Шашин, можно сказать, выглядел юношей в нашей группе. Сейчас таковым. Тоже выглядит. Вот чуть перевалил за пятьдесят. Но, пожалуй, он-то был самым рассудителем. Все отмечали цельность его натуры. Внешне он спокоен, но внутри его нервы всегда напряжены. И, случается, это напряжение выходит наружу, в виде вспышек раздражения. Шашин плотный. Молодец. Всегда гладко выбритый, без всяких украшательств, в виде усов и сложных шевелюр. Немногословный, дотошный аккуратист. Постоянно делал мне выговоры за неухоженность и прокуренность квартиры. «Не можешь сделать ремонт, хотя бы поклеить обои. Жена по запаху знает, что был у тебя. Сразу стирает мою одежду, а меня отправляет в ванную смывать впитавшийся никотин». Во время споров Шашин редко выходил из себя, а если выходил, то выбирал выражение. И то, что мы, хотя порой чувствовалось, это ему дается с трудом. За прошедшие годы он всего раза два вышел из себя, правда, впечатляюще. Первый раз выкинул дурацкую шутку. Позвонил моему неуравновешенному мнительному брату и, изменив голос, прогундосил. — Вам звонят из издательства по поводу вашего романа. В нем мало секса, и надо поменять вашу фамилию на женскую. Брат жутко расстроился, а Ишков справедливо объявил шутнику. — Ты становишься опасен. Второй раз Шашин поставил попросту отвратительно. Вез меня домой на машине, и во время спора вдруг ляпнул. Сейчас остановлю машину и тебя высажу. На кольцевой. Понятно, ляпнул с сгоряча, но я настолько опешил, что не среагировал. Только позднее самым серьезным образом отчитал его. Эту выходку я простил только ему, близкому другу, но, пожалуй, все же... Надо было выйти из машины, чтобы впредь драматург не забывался и бережно относился к друзьям. Шашин, конечно, понял, что переборщил, и в дальнейшем был предельно внимателен ко мне. Не считаясь, со временем приезжал налаживать компьютер, помогал готовить фотографию моей книги. Во время этой работы проявлял себя как самый надежный друг. Попутно, замечу, Шашин никогда не приезжает ко мне без сумки с продуктами. Их после наших застольей мне еще хватает на два дня. В отличие от Ишкова, который раньше, даже обмывая очередной роман, являлся одной бутылкой, которую мы выпивали в один присест. Правда, позднее стал приезжать и с банками закуски. Ну, а свои дни рождения Ишков отмечает с купеческим размахом, устраивает для нас гастрономический беспредел. Стол прогибается от яств, наливок, собственного изготовления и всевозможных маринадов. фантазиями его жены, виртуозной кулинарки, и все с крохотного две сотки участка под Подольском. К слову, на том участке Ишков сколотил из горбыля времянку, что-то вроде шалаша. И вдруг, недавно, когда Шашин позвонил в Подольск, чтобы пригласить Ишкова обмыть мою книжку, услышал голос жены Ишкова, «А Миша на участке делает веранду». Мы с шашином чуть не умерли от смеха, веранду к шалашу и делает ишков, который сто дом отличает гвоздь от шурупа. У Ишковых отличная родня. Брат женой астрономы, старший сын женой китаисты, племянница и внучка талантливые девчушки. В застолье все они блестящие рассказчики, а их искренность просто-напросто сражает. Бывать в их семействе радость. вот в семействе Шашина сплошная грусть, что понятно. Там произошла трагедия. Жена Шашина после гибели их сына, нелепой смерти подростка, стала странной особой. Ей всюду мерещится микробы. Из-за этой болезненности она крайне редко выходит из дома. Всего один раз пришла в ЦДЛ на просмотр фильма. Ни с кем не общается и не принимает гостей. Естественно, у Шашина не собираемся. В рождения отмечаем у меня. Особо надо почекнуть щедрой Шашина. Нам с братом он отгрохал королевские подарки. Компьютер и принтер, а сыну Ишкова на свадьбу — Ниву. Ну и главное. Шашин написал девять пьес. Каждую подолгу утаптывал, утрамбовал. Он прирожденный драматург. Блестящий сюжетчик. Ему придумать захватывающую фабулу, расплюнуть. Одна из его пьес «Поджигатель. Первоклассная вещь» шла в театре современной пьесы на телевидении. Ну, у нашего друга нет связи и в театрах, и восемь его пьес лежат в столе. Недавно Шершин написал два отличных телесценария, но, как известно, на телевидении одни свои. влезть туда невозможно. Все ж я верю. Рано или поздно по этим сценариям снимут фильмы. а на пьесы нашего друга будут сбегаться зрителей со всей Москвы. Нельзя не упомянуть то, что объединяет Яшкова Шашину. Это категоричность суждений. Они никогда не говорят «по-моему». «Пожалуй, мне кажется». А сразу рубят с плеча «только так» и баста. Никак не помудреют черти. К тому же оба моложе меня и могли бы поуважительнее относиться к моей лысине. Спустя несколько лет после того, как я переехал в Тушино, Шашин бросил пить и стал над нами посмеиваться. И не надоело вам отравляться? Сколько можно? Стоил нам обмолвиться, что, мол, к чаю любим сладкое, как он усмехался, как все алкаши. Ты, Сергеев, вообще опасная пьяница, сильно не пьянеешь, остаешься с хорошим собеседником, и с тобой друзья хотят еще выпить. Позднее он серьезно ударился в религию. Я уже устраивал Егорову и Ишкову, более жесткие выговоры, а меня и вовсе выбрал основной мишенью. Стоило мне заикнуться, что прежний фильм «Идиот» с Яковлевым Борисовым намного лучше последнего, как мой друг заключил. Ты старый и любопытный. Особенно Шашин лупил меня за безбожье. Он находился под сильнейшим влиянием товарища политинституту Игоря Исакова. Постоянно подсовывал мне... религиозные книги, напоминал про страшный суд. Учти, когда ты ругаешься, Дева Мария плачет. Как и многие воспитанные советской властью, да еще будучи недоучкой, я в религии полнейший дилетант, круглый невежда. И обеими руками за идеалы православной веры, с благовением взираю на храмы, меня увлекают торжественные ритуалы, слова священнослужителей... за исключением идолопоклонства перед иконами, да еще приписывают ей какие-то лечебные свойства. Но, как говорили немецкие философы, христианство унижает и порабощает человека. В самом деле, хотя оно призывает возлюбить врагов своих, благословить ненавидящих вас, обижающих гонящих вас, потому-то православное смирение похоже на рабство». Особенно сейчас, когда русский народ открыто грабит, называя быдлом, но он все терпит. Насколько я знаю, князь Святослав, отец Владимира, принявшего христианство, говорил, вера христианска уродство есть. И вообще, почему мы должны изучать историю чужого народа, поклоняться чужим богам, ведь у нас есть свои, были. И я не верю в Бога. Уже вроде объяснены плачущие иконы явления святых, да, собственно, и венец природы уже получают в пробирке. И, как известно, церковнослужители не отличаются святостью. Наши православные в прошлом сотрудничали с КГБ, а теперь подпевают демократам, а только говорить нечего. Больших интриг и разврата, чем в Ватикане, трудно представить. А теперешние кардиналы и вовсе занимаются растлением малолетних. Как-то мы в очередной раз подняли этот вопрос, и оскандалился, сказав, «Наука все больше объясняет необъяснимое, надо было сказать, ранее необъяснимое». Ишков поднял меня на смех. «Ха! Это так изъясняется писатель, это надо записать». Шашин начал перечислять великих ученых, верящих в Бога. Но я пошел дальше развивать свои глубокие мысли. За свою жизнь я видел кое-что необычное. Никогда не ощущал присутствия ни бога, ни дьявола. Хоть убей, не ощущал. Думаю, они существуют только в воображении людей. Возможно, даже бога попросту выдумали евреи для гоев, и вся религия величайший обман. Как известно, физиолог Павлов, Эйнштейн, многие другие великие были атеистами. Чехов говорил Бунину, «Как врач, скажу вам, никакой второй жизни нет. Могу это доказать, как дважды два». Бессмертие и после смерти сущий вздор. Я верю в сверхъестественную интуицию, в телепатию, даже параллельный мир. А все это в той или иной мере объяснимо научно, и чудотворец здесь ни при чем. Шашин, отбросив всякую христианскую терпимость, агрессивно пытался раздолбать мое стойкое неверство, но я выдержал удар. Кстати, не мог меня разубедить и поэт. И настоятель храма Владимир Нежданов, и бывший прозаик, а теперь священник Ярослав Шипов, то ли неплохо знают предмет, то ли я непобиваемый тупиц. Вот брат Ишкова, серьезный ученый, встал на мою сторону, да еще и растолковал, что законы небесной механики прекрасно обходятся без Бога. Конечно, мне давно следовало бы почитать наших религиозных философов. Немецкие кто-то подсунул, я их немного полистал. Да все не доходит руки. Все откладываю на потом, на глубокую старость, когда начну собираться в дорогу на небо. Хотя куда уж откладывать. Что еще, я говорил Шашину. По-моему, большинство людей верит в Бога не потому, что пришли к Нему из-за потребности души для самосовершенствования, а в результате библейских мифов, необъяснимых явлений. Для них Бог – защита от всех бед, убежище от житейских проблем. И не грешат они не из-за нравственных убеждений, а из-за боязни возмездия в аду. Для многих религия – это страх перед исчезновением навсегда. И, естественно, надежда на воскрешение и вечную жизнь. Кстати, если воскреснут миллиарды людей, где уместятся все эти полчища? Ведь некуда будет ногу поставить. Сейчас некоторые ради моды ударились в религию. Такие просто хотят украсить свою жизнь. Мой дружище возмущался, доказывал, что все мои рассуждения дурацкие, а вопросы идиотские. Их может задавать только человек с мозгами буратино. Недавно он вовсе заявил со смешной инфантильностью. Мой батюшка сказал, чтобы я с тобой не спорил. Пусть не спорит. Это его дело. Но уж если ты такой святоша." и всех осуждаешь за малейшие промахи, то и сам должен поступать безупречно. Он дает советы своему другу Юрию Перову, как писать о проститутке, тот издал роман «Толстушка». Странная ханерская позиция. Интересно, как на это смотрит Дева Мария. Год назад мой дорогой друг отмочил совсем уж не христианский номер. Ему и школу я подарил по картине. Ишков повесил у себя на видное место, а Шашин, неблагодарный гусь, отдал свои знакомые. Позднее его вовсе сообщил приятный, будто это его знакомая продала картину за доллары писателю-детективщику Рогожину. — Ну ладно, не понравилась тебе моя картина, засунь ее под тахту, но так поступать по православным заветам? Я ж ему драгоценному от всего сердца подарил и в работу вложил немало чувств. Старания, красок и прочего. К тому же прежде показал десяток картин сказал, выбирай. На кой черт выбрал? Мог бы под любым предлогом отказаться. Не стал же брать книгу у Климонтовичка, тот подписывал мне свой очередной том. Тогда просто сказал, а мне не обязательно. Ох уж эти глубоко церковные люди. Они живут высшими понятиями, а мы безбожники мелочевкой. Но если серьезно без религии народу не обойтись, и Шашин прав, только православие может объединить русских. И в власти должны находиться верующие люди, тогда будет поменьше воровства и негодяйств. И, признаюсь, хотелось бы, чтобы наши души были бессмертными, ведь тогда мы встретимся на небесах. Шашин — человек увлекающийся, недавно круто развернулся, прочитал книгу из стархова удар русских богов и встал на мою сторону заявив что разуверился в христианстве так вот эта троица здорово украсила мою холостяцкую квартиру иногда к нам присоединялся рогов обычно после того как ставил точку в очередном фундаментальном романе или когда находила хандра и не писалось или после радостного события купил новую машину Компьютер, который до сих пор не освоил, что вызывает усмешки у компьютерщика виртуоза Шашина Яшкова. Или после трагедии, когда спалили его дом под Касимовым, где в течение многих лет он плодотворно работал. Внешне Рогов выглядел здоровяком, медлительным, степенным, как подобает лауреату всех премий. На бытовые темы говорил спокойно, убедительно, но, как и Егоров в спорах о литературе и политике, расходился с на шутку. Правда, не вскакивал, не размахивал руками, продолжал сидеть, скрестив руки на груди в позе Наполеона, вроде руководил сражением. Несмотря на азартные споры, во многом мы были единомышленниками, и потому сильно привязались друг к другу. Наша связка сейчас крепка. Мы сейчас собираемся у меня, но уже без Егорова. К большому огорчению наше спаянное братство... Недавно поредело. Болезни доканали Егорова. Он умер. Это большая утрата для всех нас. Царствуем небесное, если оно есть. И пусть, как говорится, земля будет ему пухом. Кстати, на похоронах именно Шашин сказал самые проникновенные слова. Последние годы Егоров на лето снимал комнату на станции «Правда», где в окна лезли ветви яблонь. По утрам он бродил по лесу, собирал грибы, Днем писал за столом у яблоневого окна, по вечерам прогуливался в поселку, набирался дачных впечатлений. Егоров был сатириком, продолжателем традиции Салтыкова-Щедрина, Козьмы пруткова и, в отдаленном плане, Грибоедова, Гоголя. Как известно, сатира — крайне сложный жанр, в котором легко впасть в шаблонный набор приемов, банальщину и фальшивость. Я убежден, именно этим отличаются современные сатирики в нашем Отечестве. Понятно, большинство из них не русские, да еще оголтелые демократы. И без сомнения, потому-то их произведения пропитаны желчью, ерончанем, злорадной насмешкой, неприкрытым презрением к русскому народу. Собственно, все их творчество преследует четкую цель поиздеваться над нашей страной. Не случайно их... Герои произведений сплошь русаки и глупцы, непросыхающие пьяницы, разумеется, герои-соплеменники, все один не пьющие, доброжелатели. И это делается с ядовитым умыслом вселить в наш народ комплекс неполноценности, чтобы он обворованный, униженный не поднимал головы. У этих злодеев все четко продумано. Сейчас, во время демократической пирушки, мастера сатиры заполонили всю эстраду. Их сборище ежедневно показывает все телеканалы. В издательствах том за том какой их сочинений. Но у любого более-менее подготовленного читателя такое чтиво не вызывает не только смех, но и улыбки. А у знакомого с Сладковым щедряным, твеном, чапиком, Гашком вызовет отвращение. В отличие от ныне процветающих сатириков, Егоров — истинно русский писатель и показывает нелепости нашей жизни в мягкой ироничной форме. Некоторые его вещи даже не сатира, а грустный юмор, за которым видна боль за нашу страну, неутешающая боль. Егоров только в зрелом возрасте серьезно занялся литературой. Не стану кривить душой, многое из его первых сочинений мне принять трудно по качеству текста. Но, естественно, о творческом человеке надо судить по его лучшим работам. Поэтому перечислю рассказы Егорова, которые без преувеличений можно назвать первоклассными. «Пасхальные яйца», «Собачья жизнь», «Молитва», «Рай». К сожалению, эти рассказы последний что написал наш друг. Тяжелая болезнь оборвала его жизнь. Сыграли свои роль и события последних лет – Он остро переживал разрушение нашей страны, ведь был подлинным патриотом, каких сейчас мало. Я имею в виду те, кто открыто подает голос, а не просто бурчит под нос таких-то полно. Незадолго до смерти Егоров решил издать книгу за свой счет и стал собирать рукописи. Но не успел. На сороковинах Шашин Молодчина объявил, что сделал компьютерный набор всего, что написал наш друг. И для издания книги нужны деньги. Их дал старинный друг Егорова, главный редактор «Правды» Ильин. Ешков, Рогов и я тоже примкнули к этому благородному делу. Написали по странице памяти друга. Книгу Шашин сделал замечательную. Она лучший памятник Егору. Есть поверье. Друзья и ученики покойного должны доделать то, что не успел сделать мастер. Иначе его душа не успокоится. Если это так, то теперь душе нашего друга будет спокойна. Я часто вспоминаю Егорова, бывало звонит и с нарочитой деликатностью подтрунивает надо мною. — Это квартира известного писателя Леонида Анатольевича. Вас беспокоит никому неизвестный и скромный литератор Егоров. Я глубочайше извиняюсь, но позвольте узнать, какие у вас планы на завтра. Как вы смотрите на то, что мы соберемся у вас в небольшом дружеском составе? С Ишком и Шашем я уже договорился. Мои больные ноги подсказывают, что завтра будет дождь, а в дождь хорошо беседовать.